25. Аня сидела за столом Габриэля в мониторной, как часто делала в его отсутствии на правах его заместителя. К тому же, так как этот стол стоял за спинами остальных работников, которых сегодня в ночную смену вышло четверо, можно было не опасаться посторонних взглядов и пользоваться тайком принесённым в мониторную телефоном Аарона. Видеонаблюдение в казино было поделено на две части: игровая и охранная. Охранная следила за камерами, установленными на всех входах казино, в коридорах, в служебных помещениях и парковках. В ведении игровой находились камеры в залах, кассах и одна камера наблюдения за входом с улицы в ВИП, чтобы заблаговременно предупреждать о прибытии важных игроков. Питбоссы в ВИП-зала болезненно реагировали, когда игровая мониторная не успевала это сделать. В 0.15 в ВИП-зале было по-прежнему пусто. Сидящие за пустыми столами крупье изредка тихо и лениво переговаривались. Ани, готовящаяся послать Габриэлю сообщение о начале игры и даже набившая готовый текст, начала слегка нервничать. Она встала и прошлась вдоль стены с мониторами, дав указания парню, который смотрел за кассой, чтобы он не забывал поглядывать за входом в ВИП. Она приготовила себе цикорий, которым в последнее время старалась заменять бесчисленные порции кофе. В наушниках ровный голос отчеканил: "VIP плюс двое гостей". Аня торопливо вернулась за стол и передала по телефону информацию питбоссу. Она чувствовала волнение, но в то же время уверенность в том, что в нужный момент не растеряется и будет действовать согласно инструкциям Габриэля. Переключившись на нужную камеру и надев наушники, она превратилась в слух и зрение. Питбос радушно встретил гостей и распорядился, чтобы подошла официантка. Закар собирался играть по-крупному, но требовал повышения ставок. Питбос пообещал уладить этот вопрос и удалился. Камо сидел рядом, уткнувшись в смартфон. Ани в Айфоне Арона получило сообщение: "Мы здесь". Она взяла телефон, отметив про себя, что руки её слегка дрожат. Важно всё делать так, как говорил Габриэль. В кадре появилась официантка в короткой юбочке. Она подкатила двухярусный столик, на котором стояли бутылочки с пивом, чёрная икра и нарезанный ананасы. Подивившись такому сочетанию, Ани посхватилась и отправила Комо заготовленное сообщение. Играйте по мелочи. Я напишу, когда нужно будет пересесть за соседний стол. Крупье закончил замес карт и пригласил сделать ставки. Закар начал расставлять по несколько сотен фишек по боксам. Анина наблюдала за игрой, поминутно поглядывая на часы в углу монитора, гадая, что сейчас делает Габриэль. Наконец она написала: "Пересаживаетесь". И стала наблюдать в монитор, как Комо достал из кармана телефон и что-то шепнул Закару. Тот тяжело встал и жестом показал, чтобы столик с едой подкатили к соседнему столу. Комо скрылся из кадра. Аня догадалась, что он пошёл в кассу. Не действительно, скорее он вернулся с пластиковой коробкой, набитой десятитысячными фишками. Они приблизили ракурс полмиллиона. Подышедший pit boss что-то шипнул флегматичному долговязому крупье. Тот молча кивнул. Закару удобно развалившись, взял в руки бокал и чокнулся с Комо. Не спеша расправился с остатками икры, потом стал расставлять фишки по боксам, по 7 на каждый из семи боксов, всего на 490.000. Осталась всего одна десятитысячная фишка, которой Закар постучал по краю латунной пепельницы и прищурился в сторону крупье. А это будет тебе на чаевые, если будешь хорошим мальчиком и не расстроишь меня. Флегматично крупье вяло улыбнулся, его, похоже, не смущало ни такое количество фишек на столе, ни обещанные крупные чаевые. Он медленными, заученными жестами разложил карты перед боксами, выложив тебе десятку. Закар, как и вчера, отказался брать себе дополнительные карты. И тогда долговязый Крупье положил себе шестерку и пятерку. Сделав паузу, он произнес «двадцать одно». И почему-то добавил, хотя и не был обязан. Все ставки проиграли. Аня замерла, не готовая к такой быстрой развязке. Крупье потянулся было, чтобы забрать проигравшие фишки, но вышедший из оцепенения Закар вдруг взревел «стой!». И не веря своим глазам, вытаращился на стол, разглядывая свои комбинации. Затем он стукнул кулаком по краю стола, от чего все фишки подпрыгнули и повернулся всем корпусом к кому. Тот поднялся со своего места. Ани вовремя взяла в руки айфон, чтобы отклонить входящий звонок от кого, и следом получило сообщение. Что за херня, проиграли, она ответила. Подождите. И непослушными пальцами стала набирать Габриэлю. проиграли сразу полмиллиона. Мучительно тянулись секунды, пока она не увидела, что сообщение прочитано, и затем: "Пиши, что произошла накладка. Дай им приметы крупье, кто в следующей посмене должен встать за стол". Она быстро открыла на компьютере график и, сверившись с часами, выяснила, кто заменит долговязого крупье. Комосидел в углу на одном из диванчиков с телефоном в руке. Знает, что в зоне отдыха нет камер и микрофона. успела подумать о ней и написала ему. Произошла накладка. Через 5 минут смена. Рыжик-крупье. К тому порывисто встал и подошёл к Закару, который с мрачным видом раскуривал сигару. Наконец пришла новая смена крупье. Долговязый крупье с облегчением и одновременно с каким-то чувством гордости сделал жест чистые руки и уступил место веснушчатому крепышу с рыжими волосами, почти под ноль выстриженными возле висков. Закарда стал и спортмоне карточку и велел камо разменять ещё полмиллиона. Тот недовольно покачал головой, но всё-таки отправился в кассу. Новая игра протекла по-иному. После первой раздачи рыжий перебрал себе, вытянув восьмёрку на 14 очков, и Закар отыгрался. Но после второй раздачи игра приняла непредсказуемый характер. 3 из 7 боксов на столе проиграли. Ани чувствовала, как колотится сердце, наблюдала за тем, что происходит этожом ниже, в VIP-зале. К кому поговорил с кем-то по телефону, засуетился, оторвал закарат от игры и отвёл его в зону отдыха. Ани максимально приблизила ракурс обзорной камеры. Некоторые навыки чтения по губам, которые они с ребятами практиковали в мониторной больше для забавы и от нечего делать, теперь могли пригодиться. К кому жестикулировал и что-то темпераментно объяснял. Ане удалось разобрать самую главную фразу. Арон говорит, что у него телефон отобрали. Она быстро набрала Габриэлю. Комо дозвонился до Арона, играть перестали. Габриэль отозвался. Закар игрок уже не остановится. Охрану вызови на всякий. Аня взяла со стола трубку служебного телефона и набрала дежурного менеджера казино. Здравствуйте, из мониторной. Клиент в VIP-зале много проигрывает. Знаю. перервал её раздражённый голос. Иду туда. Вообще-то у меня для этого пидбост там есть, но он не всё докладывает. Монитор насчитает, нужно доложить, что в прошлом с этим клиентом были проблемы. Как можно вежливее сказала Аня. Может, стоит охрану держать наготове? Мониторное пусть занимается своим делом, мы сами разберёмся. Что за астолоп? Она, зная о вечной междоусобице между менеджером и мониторной, всё равно не могла удержаться, чтобы в сердцах не стукнуть трубкой и не выругаться. Гавриил оказался прав. Закар в итоге отмахнулся от кого и тяжёлой поступью вернулся к столу. К кому покачал головой, но пошёл вслед за ним. Закар расставил фишки и прорычал к крупье: "Раздавай". Получив карты, он стал внимательно смотреть за боксами и вдумчиво набирать туда недостающие карты. играл по базовой стратегии, так как он умел. Какое-то время он играл осторожно, памятуя о большом проигрыше. И такая вялая игра в купе с большим невезением привела лишь к тому, что запас фишек на столе постепенно сокращался. Под конец у него не выдержали нервы. Он одним махом выставил на два бокса оставшиеся 120.000 и проиграл на обоих. Когда рыжий крупье потянулся, чтобы забрать проигравшие фишки, Закар, взявший за кромку стола, одним мощным движением опрокинул стол на крупье и бросился на него, уже лежащего на полу вперемешку с картами и фишками. Аня торопливо схватила трубку телефона, но успела заметить, что два вбежавших охранника в чёрных костюмах уже навалились на Закара, пытаясь оттащить его от крупье. К ним присоединился менеджер. К кому бросился выручать Закара, но его быстро оттеснил третий вбежавший охранник. Наконец Закара скрутили и поволокли к выходу. Они заворожённо смотрели с тем вела его камерой. И когда Закар проходил мимо кого, и оказался вплотную к нему, что-то сказал так тихо, что нельзя было расслышать. Она быстро переключила другую камеру, откуда вид был лучше, и отмотала запись. Раз за разом она прокручивала этот момент, смытриваясь в искривлённые злобой губы Закара.